Глава вторая. Что такое смысл? Мы, человеческие существа, живем в мире смыслов. Слова языка что-то означают. Смысл слова «код» — это код. У наших мыслей есть означаемое. Они возникают у нас в мозгу, но когда думаем о тигре, то имеем в виду нечто, находящееся за пределами нашего мозга. Тигр может существовать в мире. Если ты читаешь книгу, то видишь черно-белые линии на бумаге или на экране. Сам процесс видения происходит в твоем мозгу, но видишь ты линии, которые находятся вне тебя. В мозгу происходит процесс, связанный с линиями на бумаге, у которых, в свою очередь, есть свой смысл. Они связаны с мыслями, которые возникают у меня при написании этих строк, а мысли эти связаны с воображаемым тобой, который читает. В контексте психических процессов понятие «быть связанным с чем-либо» стали по-научному называть «интенциональность», вслед за немецким философом и психологом Францем Бернарда. Интенциональность — это важный аспект понятия смысла и в значительной части нашей психической жизни. Это непосредственная связь между тем, что происходит в мыслях, и тем, что эти мысли могут означать. Это связь между словом «кот» и, собственно, «котом», между дорожным указателем и тем, что он означает, его смыслом. Кажется, что ничего такого в естественном мире нет. Физическое явление ничего не означает. Комета движется в соответствии с законами Ньютона, при этом никак не сверяясь с дорожными указателями. Если мы — часть природы, то весь этот мир смыслов должен как-то возникать из мира физического. Каким образом? Что такое мир смыслов в чисто физических терминах? К ответу нас приблизят два понятия – информация и эволюция. Но каждого из них по отдельности недостаточно для понимания того, что такое смысл с точки зрения физики. В Шенноновской теории информация – это всего лишь подсчет количества возможных состояний чего-либо. USB-флешка содержит количество информации, выраженное в битах или гигабайтах, и означающее количество возможных конфигураций ее памяти. Количество бит не только не дает никакого представления о смысле содержимого памяти, но и ничего не говорит о том, осмысленно ли это содержимое или это просто шум. Шеннон также дает определение понятия относительной информации, которую я использовал в предыдущих главах, Это мера физической корреляции между двумя величинами. Напомню, что две величины обладают относительной информацией, если число их возможных состояний меньше произведения числа возможных состояний, каждый из них по отдельности. Выпавшие стороны двух приклеенных к твердому пластмассовому листу монет скоррелированы. Монеты обладают информацией о сторонах друг друга. Понятие «относительной информации» чисто физическое, и оно играет важнейшую роль в описании физического мира при учете его квантовой структуры. Относительная информация — это прямое следствие пронизывающих мир взаимодействий. Относительная информация соединяет, подобно смыслу, две разные вещи. Но недостаточно понимать, что такое смысл в физических терминах. Мир кишит корреляциями, но большая их часть никакого смысла не имеет. Для понимания того, что такое смысл, чего-то не хватает. С другой стороны, открытие биологической эволюции позволило навести мосты между понятиями, используемыми для описания одушевленных сущностей и теми, что применяются для описания остальной природы. В частности, это прояснило биологические и, в конечном счете, физические корни таких понятий, как «полезность» и «релевантность». Биосфера состоит из структур и процессов, полезных для выживания. У нас есть легкие, чтобы дышать, и глаза, чтобы видеть. Открытие Дарвина состояло в том, чтобы поменять местами причину и следствие, выживание и полезность, и тем самым понять, почему такие структуры существуют. Функции зрения, питания, дыхания, пищеварения, способствование жизни не являются целью структур. Наоборот, благодаря этим структурам живые существа выживают. Мы любим не для того, чтобы жить, а живем, потому что любим. Жизнь — это биохимический процесс, разворачивающийся на поверхности Земли, в ходе которого рассеивается большое количество свободной энергии и уменьшается энтропия, поступающей на нашу планету с солнечным светом. Жизнь состоит из отдельных организмов, взаимодействующих со своим окружением, образованных из саморегулирующихся структур и из процессов, в ходе которых поддерживается длительное химическое равновесие. Но структуры и процессы существуют не для того, чтобы обеспечивать выживание и размножение организмов. Наоборот, живые организмы выживают и размножаются потому, что постепенно возникли эти структуры, которые оказались способны к выживанию и размножению. Они плодятся и заселяют Землю, потому что они функциональны. Как Дарвин отметил в своей великолепной книге, эта идея восходит еще к Эмпедоклу. Аристотель в физике упоминает гипотезу Эмпедокла, согласно которой жизнь есть результат случайного образования структур, вызванного обычным сочетанием вещей. Большинство этих структур быстро погибают, за исключением тех, чьи свойства оказываются подходящими для выживания и именно это и есть живые организмы. Аристотель на это возражает, что телята рождаются уже хорошо структурированными, нам не попадаются телята разных форм, из которых выживали бы только правильно сформированные. Но сейчас стало понятно, что, будучи перенесенной с отдельных организмов на виды и дополненной приобретенными нами знаниями о генетике и наследственности, идея Эмпидокла в сущности правильна. Дарвин понял чрезвычайную важность как разнообразие биологических структур, которое обеспечивает возможность дальнейшего поиска всевозможных реализаций в неограниченном пространстве возможностей, так и естественного отбора, позволяющего охватывать все более обширные области этого пространства, в которых встречаются структуры и процессы, которые совместно еще лучше приспособлены для выживания. Молекулярная биология — дает нам описание конкретного механизма, посредством которого это происходит. Для меня же важно, что осознание всего этого не лишает смысла таких понятий, как полезность и релевантность. Наоборот, оно проясняет их происхождение, их связь с физическим миром. Это свойство тех природных явлений, что фактически обеспечивают выживание. Это прекрасная идеи, но и они не объясняют, каким образом в природе могло возникнуть понятие смысла. Смысл имеет интенциональные коннотации, которые не представляются связанными с изменчивостью и отбором. В основе смысла смысла, по-видимому, лежит нечто иное. Но сочетание двух идей, информации и эволюции, рождает маленькое чудо. Информация выполняет в биологии много разных функций, структуры и процессы воспроизводят подобных себе на протяжении сотен миллионов или даже нескольких миллиардов лет, лишь постепенно меняясь по ходу неспешной эволюции. Главная основа этой устойчивости — молекулы ДНК, которые остаются в значительной степени похожими на их прародителей. Отсюда следует наличие корреляции, то есть относительной информации, проходящей через огромные временные эпохи. Молекулы ДНК кодируют и передают информацию. Похоже, что эта информационная устойчивость есть характерная черта живой материи. Но информация играет важную роль в биологии еще по одной причине — через корреляцию между тем, что находится внутри организма, и тем, что находится вне его. Большинство этих корреляций не имеет никакого значения для организма. Состояние молекулы в моем мозгу связано с далекой звездой через поглощение космических лучей. Эта корреляция никак не затрагивает мою жизнь. Но в смысле, который в это вкладывает теория Дарвина, некоторые корреляции важны для жизни, способствуя выживанию и размножению. Я вижу падающий на меня камень. Примечание. Это глава почти дословный пересказ статьи Карла Равелли Смысл и намерение равно информация плюс эволюция. Пример и идея навеянной лекции Дэвида Вольперта «Наблюдатели как системы, которые получают информацию, чтобы не выходить из равновесия», представленные на конференции «Физика-наблюдателя», проходившей в Банфе, Канада, в 2016 году. «Если отойду в сторону, то выживу. В моем движении нет ничего таинственного. Оно объясняется теорией Дарвина». Те, кто вовремя не отошли, погибли, а я потомок тех, кто отошел. Но чтобы я мог отойти, мое тело должно как-то понять, что на меня падает камень. Чтобы тело это поняло, необходимо наличие физической корреляции между некой физической величиной внутри меня и физическим состоянием камня. Очевидно, что такая корреляция существует, потому что именно это и делает зрительная система, устанавливая связь между тем, что меня окружает, и нейронными процессами в моем мозгу. Существуют разного рода корреляции между тем, что внутри меня, и внешним миром. Но вот это особенное, если бы ее не было, или она казалась бы недостаточно адекватной, то я бы погиб убитый камнем. Корреляция между внутренним и внешним миром, связывающая состояние камня с нейронами в моем мозгу, важна в непосредственно дарвиновском смысле, от ее наличия или отсутствия зависит мое выживание. У бактерий есть клеточные стенки, способные воспринимать градиент содержания глюкозы, которой эта бактерия питается, реснички, при помощи которых она передвигается в воде, и биохимический механизм, направляющий ее туда, где больше глюкозы. Биохимия клеточных стенок определяет корреляцию между распределением глюкозы и внутренним биохимическим состоянием, а эта корреляция, в свою очередь, определяет направление перемещения бактерий. Это важная корреляция. Ее нарушение снижает шансы выживания бактерии, которая в таком случае остается без пищи. Это физическая корреляция, важная для выживания. Наличие таких существенных корреляций указывает на возможный источник понятия смысла. Это существенная относительная информация. Это относительная информация в физическом, Шенноновском смысле, существенное в дарвиновском, то есть в биологическом, но, следовательно, в конечном счете и физическом смысле. Именно в этом смысле можно утверждать, что имеющаяся у бактерии информация о концентрации сахара имеет для нее смысл. Или что появившаяся у меня в мозгу мысль о тигре, то есть соответствующая конфигурация нейронов, означает именно тигра. Определенное таким образом понятие существенной информации имеет чисто физический характер, но при этом оно интенционально в смысле брентана. Это связь между чем-то внутри и чем-то иным, обычно внешним. Она естественным образом влечет за собой понятие истинности или правильности. В каждой конкретной ситуации внутреннее состояние бактерии может более или менее правильно отражать градиент содержания глюкозы. следовательно, Для характеристики смысла требуется много ингредиентов. Очевидно, что речь идет о смысле в очень разных контекстах, которые, как правило, несущественны для выживания. Стихотворение может быть наполнено смыслом, но, прочтя его, я вряд ли как-то повышу свои шансы выжить и размножиться. Хотя, как сказать, вдруг найдется девушка, которая полюбит меня за романтику души. Все, что мы называем смыслом в логике, психологии, лингвистике, этике и так далее, не сводится непосредственно к существенной информации. Но все это богатство развилось в процессе биологической и культурной истории нашего вида и имеет под собой физическую основу с возведенным на ней зданием нашей невероятно сложной нервной, социальной, лингвистической, культурной и так далее это нечто представляет собой существенную относительную информацию. Другими словами, понятие существенной информации — это не вся цепочка, соединяющая в духовном мире физику и смысл, а лишь первое, самое трудное ее звено. Это первый шаг от физического мира, где нет ничего, соответствующего понятию смысла, к миру сознания, чья грамматика состоит из смыслов и имеющих смысл сигналов вместе с характеризующими его системами и контекстами, мозгом и его способностью оперировать понятиями, то есть имеющими смысл процессами, эмоциональной надстройкой, способностью соотноситься с ментальными процессами других, и через это, и со своими собственными, языком, обществом, правилами и так далее, мы все больше приближаемся к всеохватывающему и более полному представлению о смысле. После того, как мы установили первую связь между физическими понятиями и смыслами, остальное, в сущности, следует по цепочке. Любая корреляция, что-то непосредственно добавляющее к существенной информации, также имеет смысл, и так далее. Очевидно, что все это сыграло свою роль в процессе эволюции. С одной стороны, из этих замечаний становится ясно, почему о смысле можно говорить только в контексте биологических процессов или процессов биологического происхождения. С другой стороны, понятие смысла в своей основе опирается на физический мир, одним из аспектов которого он является. Становится ясно, что понятие смысла не чуждо природному миру. Можно говорить об интенциональности, не выходя при этом за пределы натурализма. Смысл — это установление связи чего-то, чем-то другим. Это физическая связь, выполняющая биологическую роль. Это когда один элемент природы становится знаком другого, существенного для нас элемента. И, наконец, мы пришли к тому, что я, собственно, и хотел сказать. Если считать физический мир, состоящим просто из материи с переменными свойствами, то корреляции между этими свойствами — это случайные побочные факты. Чтобы можно было о них говорить, по-видимому, необходимо добавить к материи нечто инородное. Но открытие квантовой природы реальности как раз и означает, что природа физического мира тоже может рассматриваться как сеть корреляций, как взаимная информация именно в том смысле, который в корреляцию вкладывается в физики. Вещи в природе — это неизолированное множество элементов, у каждого из которых есть свои свойства подход богового индивидуализма. Смысл и интенциональность, понимаемые, как описано ранее, это всего лишь частные случаи вездесущей природы корреляций в биологии, это непрерывная связь между миром смыслов нашего сознания и физическим миром. И то, и другое — это отношения. Дистанция между нашим представлением о физическом мире и нашим представлением об этом аспекте мира сознания сокращается. Факт наличия у какого-то объекта информации о другом объекте может иметь разный смысл в зависимости от контекста. Существование относительной информации для двух объектов означает, что, глядя на них, обнаруживаю некие корреляции. У вас есть информация о том, какого сегодня цвета небо, означает, что если я спрошу вас, какого цвета небо, а затем взгляну на него, то обнаружу, что сказанное вами совпадает с увиденным и, следовательно, существует корреляция между вами и небом. То, что два объекта, вы и небо, обладают относительной информацией, в конечном счете относятся к третьему объекту — это я, наблюдающий за вами. Напомню, что относительная информация — это, как и квантовое запутывание, танец для троих. Но если объект, вы, достаточно сложен — чтобы быть способным выполнять расчеты и предсказывать развитие событий, например, животное, человек, созданная по нашей технологии машина, то факт обладания информацией в указанном выше смысле также подразумевает наличие ресурсов, позволяющих предсказывать результаты последующих взаимодействий. Если у вас есть информация о цвете неба, и вы закроете глаза, то можете предсказать то, что увидите, когда снова откроете их, причем еще до того, как посмотрите. Вы обладаете информацией о цвете неба в гораздо более сильном смысле, чем подразумевает слово «информация». Вы знаете, что вы увидите еще до того, как это увидите. Другими словами, элементарное понятие относительно информации – это физическая структура, лежащая в основе всех более сложных понятий информации – которые теперь приобретают семантическое значение. Одно из них — это понятие информации в аспекте исследования остального физического мира нами, которые сами являются частью этого мира. Картина, или, точнее, теория мира, должна быть способна обосновать и учесть способы, которыми обитатели этого мира приходят к пониманию и прочтению этой картины. Это условие, которое часто воспринимается как проблема наивного материализма, оказывается очевидным образом выполненным, если представлять материю как взаимодействие и корреляции. Познание мной мира — это пример результата взаимодействий, порождающих существенную информацию. Это корреляция между внешним миром и моей памятью. Если небо голубое, то в моей памяти будет образ голубого неба. Следовательно, моя память обладает ресурсами, позволяющими предсказывать цвет неба, если закрою глаза, а потом сразу же их снова открою. Если выражаться в этих терминах, то память обладает информацией о небе также и в семантическом смысле. Мы знаем смысл того, что небо голубое, убедимся в этом, открыв глаза. В этом смысле слово «информация» используется в постулатах квантовой механики перечисленных в конце четвертой главы. Именно двойной смысл информации придает этому понятию двусмысленность. Основа, которой мы располагаем для понимания мира, это наша информация о мире, которая представляет собой используемая нами корреляция между нами и миром.